Февраль настоящего года, пятью месяцами позже, Степановна торопилась на работу. Невысокая, полноватая фигурка, то и дело взмахивая руками, чтобы сохранить равновесие, колобком катилась по привычному маршруту. Дорога неровная, ухабистая, в комьях на наледи словно специально мешали идти, то проваливаясь под ногами, то вздыбливаясь в самые неожиданные моменты. Неподалеку невидимые в зимнем утреннем сумраке вяло побрехивали бездомные собаки. Впереди одинокой миниатюрной кометой прочертили огненную дугу, выброшенный из балкона окурок. За углом дома притаилась стылая полутьма, тускло светящиеся фонари остались позади. Последние, те, что сиротливо притулились к самому забору детского сада, как обычно, не работали. Совсем начальство за порядком не следит. Вздохнула про себя Степановна, едва ли не на ощупь пробираясь вдоль забора. Вот и калитка снова отворилась с противным стонущим скрипом. Тротуар нечищен. Как детишки по нему ходить должны? Хоть сама за ломик с лопатой берись. В подсвеченном мутным лунным диском полумраке приземистое здание детского сада с погашенными окнами казалось черным. Силуэтом, напоминая распластавшееся по земле многоглазое существо, то ли притаившееся, то ли издыхающее. Мрачный вид навевал странные гнетущие мысли, будил неясные образы в подсознании. Просто садику давно нужен хороший ремонт, отгоняя их словно дворник метлой свору бродячих псов, практично подумала Степановна. Она с трудом забралась на невысокое обледеневшее крыльцо. Ступеньки такие скользкие, что того и гляди, грохнешься. Притопнув пару раз, чтобы отряхнуть сапог снежное крошево, отворила тяжелую входную дверь и вошла в помещение. В детском саду «Подснежники» Наталья Степановна Давыдова работала вот уже без малого 30 лет. Пришла юной хохотушка с дипломом о среднем профессиональном педагогическом образовании на должность воспитателя. Отработала 29 лет ни единого взыскания, ни одной жалобы от родителей, а уж дети в ней души не чаяли, как говорится, педагог от Бога. Работала, от души любя то, что делала и ничего менять в своей жизни не собиралась. пока не появилась Верочка, будь она неладна. Наличие у новенькой высшего образования дало ей возможность занять должность воспитателя. Степановну уже по новым порядкам разжаловали в нянечке. Она и слова не сказала, постаравшись принять перемены как должное и уступить дорогу молодому специалисту, но в ее душе с тех пор поселилась печаль и разочарование. Ей отчаянная, как утопающему воздуха, не хватало занятия с детьми, возни с методичками и подготовки к утренникам. Без всего этого она чувствовала себя никому не нужной старой калошей. На работе в круговертии дел еще удавалось держаться, а вот дома в одиночестве настигнутая бессонницей она часами смотрела в потолок и снова и снова давала себе за немедленно уволиться. Но ночь заканчивалась, и преисполненная каким-то призрачных надежд, Степановна вставала и шла на работу, забыв о данных себе клятвенных обещаниях. Она всегда любила приходить на работу пораньше, не изменяла себя и сейчас. Вот и сегодня, тихонько проскользнув мимо невидимого в полутемном тамбуре дремущего сторожа, она поднялась на второй этаж и направилась к своей группе. В здании было холодно, опять экономят нехристы. Мысленно-привычно вздыхала Степановна, быстро семеня по коридору. Большая круглая луна соловела заглядывала в окна, следовала за ней, вычерчивая на противоположной стене причудливые тени. Степановна на стену не смотрела, боялась и стыдила себе в этом признаться и ничего не могла с собой поделать. Страшилась даже глазом покосить в сторону, знала, как быстро начнет расти невысокая до да то ли тень, увеличиваясь до размеров того. Она поспешно оборвала себя, не позволив формироваться недозволенной мысли. Переложив сумку из правой руки в левую, трижды истово перекрестилась. Отягивающая руку сумка была полна домашних пряников. у внука Севы, что ходил в ее группу, сегодня маленький юбилей, первые пять лет жизни. Представив бутного белоголового крепыша, верного почитателя ее выпечки, Степановна невольно заулыбалась. Еще представила, как выкладывает на большое, яркое, роскошное блюдо округлые глазурованные пряники с восхитительными вкусами – лимонными, апельсиновыми, клубничными, шоколадными. Это всегда помогало. Кажущийся бесконечный выстуженный коридор незаметно кончился. Она дошла до своей группы, вошла в коридорчик и заученным за долгие годы движением поспешно щелкнула выключателем. Свет не загорелся. Степановна ощутила внутри противный колючий холодок. Последнее время она, стыдно признаться, стала по-настоящему бояться темноты. В темноте мерещилось всякое, и скользящие на грани видимости размытые искривленные тени, и пропитанные какой-то потусторонней злобой стонущие звуки. А вдруг как не загорится? В спугнутой подбитой птице мелькнула заполошная мысль. Степанна, холодея, снова в мыслях представила Севу. Сделала судорожный глубокий вдох, и истово веруя в чудо щелкнула выключателем еще раз. Образ внука, светлый и чистый, будто бы разогнал сгустившуюся тьму. И под потолком, задорно подмиговая, мол, что испугалась, зажглись люминесенсовые лампы. И все вокруг преобразилось. Стали видны светлые стены и красочная детская мебель. Крашенная в белый цвет вешалка гостеприимно протянула Степановне изогнутые рожки. Но и славно. Степановна вытерла спотевшее лицо, покосилась на руку. Пальцы мелко дрожали, вот еще напасть. она поставила сумку с гостинцем и на лавочку и сердито встряхнула кистями. На самом деле ее больше пугала не сама дрожь, а то, что она не могла вспомнить, когда это началось, то ли в этом месяце, то ли в прошлом. Чтобы успокоиться, Степановна оглядела помещение, как же хорошо здесь. Уютно. Спокойно. Сторож Митрич, проспавшись, наконец-то добавил градусов. По двум стенам, похожие на гигантские цветные клавиши, поблескивали глянцевыми дверцами нарядные шкафчики, на которых танцевали и выделывали кульбиты зверюшки и герои мультфильмов, сияли свежей краской лавочки. Помнится, когда красили, детям самим разрешили выбрать, кому какого она сколько радости было, писка, смеха всякого. Она скинула на рогатую вешалку пуховик, переобулась и повернулась к зеркалу пригладить волосы. Увиденное заставило ее недоверчиво вглядеться в свое отражение. Странно, но без объемной одежды она вовсе не выглядела полной. Но когда-то она была такой. Степановна хорошо это помнила. Да и обвисшие щеки и дряблые контуры тела под шерстяным балахоном свидетельствовали о недавней полноте. Напрягать память было бесполезно. В последнее время прорехи в воспоминаниях становились все гуще. Возраст брал свое. Тело подводило все чаще. Смахнув непрошенную слезу и подхватив сумку, Степановна прошла в группу. Переодевшись в халат, сунула сумку в стол с Вероничкиных глаз подальше, и вовремя из коридорчика с яркими шкафчиками донесся дробный перестук каблуков. Степановна жалобно сморщилась, и что эту мадаму приносит так рано? Ладно есть, почти пенсионерки заняться особо нечем, муж умер, дочь замужем, и единственного внука сама воспитывает. Степановна только видится с ним что в садике. А это молодая замужняя с детем. И чего ей в такую ранний спится? Вы уже здесь? Ходя в группу и волоча за собой сына Владика, вместо приветствия, спросила мадама: Эту Верочку, как с легкой руки сторожа Митрича, обслуживающий персонал, окрестил. Новенькую Степановна сразу не возлюбила. Да и за что ее было любить? Вся такая напыщенная, накрашенная, ногти залокированная, прическа, волосок к волоску. Да что толку-то? У Степановны опыт. А у этой Верочки что? Красный диплом о высшем педагогическом образовании? Да разве божий дар купишь? Одни амбиции и теории у нее. Она и собственным сыном-то не справлялась, не то чтобы с чужими. Степановне иногда до зуда хотелось подсказать новенькой воспитательнице, что и как надо правильно сделать. Успокоить раскопризневшегося малыша, дать совет молодой неумелой мамочке или растерявшемуся папаше. Но куда там, Верочка и слышать ничего не желала. В такие моменты печаль Степановны перерастала в гнев. Но она и с ним научилась справляться. Просто представляла, что Верочки больше нет. Например, пропала по пути на работу, но ну, мало ли что может случиться. Становилось легче. Доброго утречка, Вера Алексеевна. Игнорируя неуместный вопрос, поздоровала Степановна. Впрочем, без всякой надежды на ответное пожелание. Как прошли ваши выходные? Так и вышло. Поджав губы, Верочка свободной рукой, поправляя не спадающий по плечам легкий кроваво-красный шарф, демонстративно процокала мимо нянечки, обдав ту ароматом духов. Степановна тихонько вздохнула и проводила коллегу внимательно колючим взглядом. Не Нелюбовь была взаимной, и она прекрасно об этом знала. то и хотелось бы видеть в помощниках молодую женщину с прогрессивными, на это она упирала особенно взглядами, а не тетку предпенсионного возраста с замашками клуши на сетке. Ну а что Степановне делать, ей бы тоже хотелось на свое бывшее место с детками заниматься, занятия вести, с прежней нянечкой за чайком с ромашкой безлобно косточки коллегам перемывать, но вот так случилось, что вместо этого... Она теперь в хлорке купается, туалеты отмывает, и Верочку бы ей страсть как видеть не хотелось. Ее идеального цвета лица, нарисованных бровей и кукольных губ, складывающихся в лицемерную улыбку лишь в присутствии родителей и заведующей, а особенно высокомерно вздернутого подбородка над ослепительно белой шеей. сегодня прикрытой длиннющим шелковым шарфом в тон кирпично-красному пальто. Вот бы затянуть его потуже! На мгновение перед ней возникло упоительное видение Верочкиных брекающихся ног в элегантных туфельках, каблуками царапающих пол. Осознав, о чем думает, Степановна поспешно вскинула ладонь губам, будто каким-то образом родившиеся в ее голове образы могли выплеснуться наружу потоком слов. Виновато, стрельнув глазами в сторону воспитательницы, она убедилась, что Верочка, поправляющая перед зеркалом шарфик, ничего не заметила. Ненечка поискала глазами Владика, темноволосый кудряш уже успел вырваться из материнского захвата и сразу же по обыкновению забился в угол, почти полностью скрывшись между большим плюшевым медведем и красочно расписанным кукольным домиком. «Теперь его оттуда и кулаком не выманишь», мысленно вздохнула Степановна. «Разве что...» Она заговорчески улыбнулась мальчишке и, запустив руку в сумку, заманчиво пошелестела бумагой, в которой до поры до времени покоились пряники. Уловка сработала. Владик заинтересованно выглянул из своего угла. Степановна вытащила из сумки руку и показала Владику один отопыренный палец, сделала вид, что напряженно думает и к первому пальцу добавила второй. Третий палец выпрыгнул будто бы сам. Степановна испуганно прижала его, но он тут же отопырился снова. Владик засмеялся и по устилающему полгруппы разноцветному коврику на четвереньках перебежал к столикам. и тут же оседлал стул. Степановна приложила палец к губам, призывая малолетнего сообщника до поры до времени хранить молчание. В коридорчике хлопнула дверь, начали прибывать воспитанники. Постепенно группа заполнялась. Предстоял еще один день, шумный, насыщенный, в чем-то трудный, но притом том составляющий весь смысл жизни Степановны. За 30 лет она прикипела к садику душой и телом. Да будь ее воля, она бы и жила здесь, лишь бы не возвращаться в пустую трехкомнатную квартиру, где ее никто не ждал. Любимые ею сортовые фиалки, которым была отдана целая комната и половина жизни, умерли уже больше года назад, когда расстроенная понижением по работе, Степановна едва ли не на месяц напрочь забыла о них. А когда немного отошла и вспомнила, то ее растерянному взгляду предстали лишь жалкие скрюченные кустики. Труд многих лет, любовно выращенная из черенков коллекция от многочисленных селекционеров безвозвратно пропал. Она так и не поняла, как могла допустить подобное. Именно там, в залитой марганцовочным цветом фитоламп комнате, полных цветочных трупиков. Она впервые увидела на стене странную черную тень, будто бы прячущуюся между стеллажами, но что только не померещится сквозь пелену слез. Степановна просто закрыла дверь и больше никогда не открывала, сделав вид, что ничего не произошло. Без цветов ей стало совсем некуда себя девать. Она бродила по своей пустой, неприлично огромной квартире, не замечая следующей по пятам тени. что будто бы, питаясь ее злобой, тоской и раздражением, становилось все больше и отчетливее. Степановна хотела поменять трешку на однушку, а остаток денег отдать дочери, но зять, удачливый бизнесмен, меньше всего нуждался в помощи тещи. Дополняя список неприятностей, начала подпрыгивать давление. Не желая никому докучать своими проблемами, Степановна глотала прописанный врачом клофелин. и молчала. Оборвав поток мысленных сожалений, она встряхнулась и взглянула на часы, как по команде снова хлопнула дверь и в коридорчике раздался знакомый голосок, следом бесистое пожелание сыну хорошо провести день и еще один трусливый хлопок. Зять привел внука и, чтобы лишний раз не видеться с тещей, сбежал. В группу ворвался Сева. раскрасневшись в блестящем бумажном колпачке, и тут же на ковре взорвал хлопушку с конфетти, сопроводив действие натуральным индейским воплем. Степановна ахнула, невольно рассмеявшись, но при взгляде на воспитательницу осеклась. Верочка, не мигая, смотрела на розсып разноцветных кружочков. Гневно сведенные брови подрагивали, словно крылья, готовые броситься на жертву хищной птицы. От злости у нее даже кончик носа побелел. — Приберите немедленно! — процедила она. Степановна беспрекословно поспешила за веником и совочком, попутно шикнув на внука. Прибравшись, она вышла в коридор, высыпав конфетю в ведро, подняла голову и трудом удержалась от вскрика. У двери стояла неясная темная фигура. Да это же просто тень, мелькнула спасительная мысль. Степановна прошла к вешалке, суетливо поправила пуховик. Покосилась на тень, маленькая, бесформенная. Привидится же! За спиной кто-то всхлипнул, она резко оглянулась. Между лавочкой и шкафчиком с веселым олененком, скорчившись в три погибели и вжав голову в худенькие плечики, сидел мальчик. Степановна, ахнув, склонилась к нему. «Мишенька, ты что тут делаешь?» Мальчик кикнул, вскинул на нее мокрые глаза, обычно голубые, а сейчас от страха бессветно-водянистые, зашептал нянечке в лицо – прячусь, и вы прячьтесь, тель Степана. – От кого же? – машинально выдохнула Степановна и тут же осеклась. – Ох, лучше бы и не задавать ей такого глупого вопроса, ведь и так понятно от кого. Мишенька тихонько шмыгнул носом. А черный человек разве сегодня не придет? Разом с неприятным металлическим прищёлкиванием замигало несколько ламп, Степановна едва не подавилась, прижав ладонь к губам мальчика, она торопливо забормотала ему в лицо. — Что ты, Мишенька, нельзя о таком говорить, молчи, молчи. Еще больше напуганы реакцией нянечки, Мишенька только молча таращил глазенки, пуская ей в ладонь теплые слюни. Убрав руку, Степановна вытерла ладони о халат и подняла мальчика. Силком усадила его на лавочку и укоризненно погрозила пальцем. «Ай-яй-яй!» – она покачала головой. «Такой большой, а нарушаешь правила. Нельзя говорить о том, о чем ты недавно сказал, тогда ничего и не случится. Не будешь больше?» «А за это?» Она на мгновение задумалась, за это, Степановна, угостить тебя вкуснющим домашними пряниками. Какие хочешь, сладенькие или кисленькие? Запахло духами. В коридор выглянула Верочка, скривила тонкие яркие губы. — Вам за завтраком не пора? — Уже иду. Степановна покорно поднялась с колен, увлекая за собой Мишеньку. Верочка вскользь глянула на зареванного мальчугана, но ничего не сказала, только цыкнула раздраженно и скрылась в группе. Степановна повернулась к мальчику. Достав носовой платок, вытерла ему лицо. Все хорошо? Он снова плаксиво сморщился, но пересилив себя и едва заметно кивнул. Степановна ласково поправила ему слипшуюся на лбу светлые волосы: дуй в группу, а я скоренько за завтраком. «А к чаю у нас будет сюрприз», – нараспев произнесла она и улыбнулась. Мысленно посмаковала слово, покатала его на языке, словно сладкий леденец, насладилась каждой буквой. Прекрасное слово, чудесное, она и для Верочки приготовила сюрприз. В сумке, помимо пряников, лежало еще кое-что. Ничто не испортит долгожданный день рождения внука. Повторяя про себя заветное слово, она переодевшись из рабочего халата в пищевой, поспешила на кухню. Вернувшись под носом, расставила тарелки и кружки. Отдельно поставила заботливо набранный в полулитровый термос кипяток для Верочки. Огляделась-то, прямая, как выкрашенная в красный цвет жерц, сидела за своим столом, уткнувшись в методичку, то и дело что-то отмечая в ней карандашом. «Налить вам кофе, Вера Алексеевна?» Бесхитростно, глядя на нее, как можно более дружелюбно, спросила Степановна. «Я вот с кипяточком подсветилась!» Воспитательница подняла голову в больших карых глазах, мелькнуло удивление, чего Верочка из снежной королевы вдруг превратилась в растерянную молодую женщину. Волшебство длилось лишь мгновение, исчезло, как и не бывало. смазав все впечатление, будто не удавшийся фокус. «Будьте любезны!» Она сжала губы и снова клюнула страницу карандашом. Степановна достала из шкафчика белоснежную верочковую кружку с серебряной мерной ложечкой и баночку кофе. Отмерила две неполных ложечки, залила кофейную горку кипятком, бросила туда таблетку подсладителя и еще три желтоватых таблетки без вкуса и запаха, от которых Верочка ничего не должна была знать. Размешала напиток и, благовоспитанно держа кружку за ручку, подошла к коллеге. И глянув на нее, Верочка едва заметным кивком поблагодарила и вновь уткнулась в методичку. Все правильно я сделала, бесстранно глядя на нее, подумала Степановна, и жалкие крохи, сомнения, что последнюю неделю царапали ее нутро, растаяли, как дым. Вернувшись к столу, она с минуту постояла, краем глаза, наблюдая за тем, как Верочка, изящно отогнув мизинец, не спеша подносит кружку к губам и делает небольшой глоток и ушла за чаем. ее возвращению с кашей было покончено. Она сноровисто собрала посуду, расставила чайные кружки и блюдца. Снова глянула на Веру. Та неспешно затачивала карандаш, кофе был недопит наполовину. Выпила бы уже все побыстрее. Тоскливо поглядывая на часы, думала Степановна, коря себя за нерешительность, надо было сразу больше таблеток класть. Немного подождав, она, стыдясь сама собой, боком прикрывая сумку с гостинцами, прошла к детским столикам. Однако от зоркого веренного глаза это нехитрый маневр ее не спас. — Вы снова домашнее принесли? — отложив карандаш и брезгливо глядя на сумку, скривилась Верочка. — Так у Севочки сегодня день рождения, — попыталась оправдаться Степановна. Верочкины искусственные брови взлетели вверх. Что? Конфет не могли в магазине купить или печенье? Так домашнее лучше же. Несмотря на недовольство воспитательницы Степановна подгоном, оживившейся в предвкушении угощения ребятишек, принялась выкладывать на стол бумажные пакеты с гостинцами. Верочка с кислым видом наблюдала за ее действиями. А вдруг отравленные? Злость вспыхнула внутри Степановны, как разлитый бензин, в который бросили зажженную спичку, обжигающими ручейками побежала по венам. «Вот дура непробиваемая», — мелькнула ожесточенная мысль. «Мадама чертова, ничего не понимает!» И туда же отравленные. «Да какое там отравленные! Не решаясь на открытый бунт, забормотала она вслух. Маслица, сметанка, все же деревенская. Мадама презрительно скривила тонкие губы. Я об этом и говорю. Что там с рук продают? Вдруг не свежие? Так что ж, не разбираюсь разве? Степана натеребила в руках край опустевшей сумки. Губы от обиды дрожали, пальцы тоже. Сама же деревенская. Оно и видно. Верочка дернула затейливо причесанной головой. Ну сколько раз вам говорить? Голос у нее стал зол, пронзительный. Придется к заведующей идти, а иначе никак. Степановна шумно дыша принялась сворачивать сумку. На самом деле гнева заведующей она не боялась. Вот уж как 20 лет они с Ольгой Игоревной были знакомы и всегда относились друг к другу симпатией. Но было очень обидно. До прихода Веры Алексеевны никаких проблем с угощениями не возникало, как и со многим другим. Она машинально поправила едва не падающий из тарелки пряник и вдруг замерла. Когда она испекла их? Вчера вечером? Сегодня ночью? Она не помнила. – Владик! Резкий крик заставил задумавшуюся Степановну испуганно оглянуться. Сын воспитательницы вместе со всеми стоял у блюдца с пряниками, глазами выбирая самый вкусный. Верочка вперив в сынишку злобный взгляд, будто бы пыталась его загипнотизировать. «Владик!» Снова прикрикнула она на сына, протянувшего руку к заманчиво посверкивающим глазурованным бокам пряникам. Не смей это трогать! Владик насупился, но руки не опустил. Коснулся того, что с двумя аппетитными клубничками. — Владик! Владик! Верочкина ладонь с грохотом припечатала стол. — Я что сказала? Степановна стиснула руки. — Ну конечно, сейчас эта ведьма отнимет тут пацана пряник. Он само собой разревется, как и всегда. Надо было еще до завтрака кофе ей предложить. Оттягивая неизбежное, она взглянула в окно. На улице уже совсем рассвело. Утро переоделось из темно-серого в ярко-синее. Бледно-золотое солнце робко облизывало не спрятавшиеся в тени сосульки. По ветвям рябин сновали шустрые воробьи. Скоро через какой-нибудь месяц раскроются почки. В воздухе запахнет сладостью. Степановна вздохнула. Мазнула взглядом по детям, дружно жующим пряники. Откуда в этот прекрасный день у нее такое скверное предчувствие? Неужели из-за этой глупой ссоры? Но не верилось ей, что посреди такого чудесного, солнечного дня может прийти… Усилием воли она отогнала от себя дурные мысли. Но словно накатывающие на берег волны, они тут же вернулись. Придет, непременно придет черный человек, а за ним белый, который станет тыкать в нее длинной холодной иглой. И снова все полетит в тартарары, и это обязательно случится. Вот уже мелкая стычка между матерью и сыном разрослась до размеров скандала. Будто подражая людям, воробьи на рябине затеяли свару. Один клюнул другого, тот третьего, последний ответил, растопырив когти, крохотным коршуном налетел на обидчика. В воздух взвились перья, пух, рассорились не на шутку, а потом из общей кучи малы выпал окровавленный уже ни на что не похожий комок. Шлепнулся на снег, остался лежать неподвижной кучкой растрепанных перьев, остальные разлетелись кто куда. Только потревоженные ветви рябины качались, добавляя кровавому пятну вокруг крохотного птичьего тельца красные капли. «Разве ж воробьи так дерутся?» – неприятно удивилась Степановна, ошарашенно глядя на место побоища. Словно из-за плотной тканой занавеси она слышала крики Верочки и озлобленные вопли Владика. Сейчас вывернется из материнских рук, хлопнет дверью и убежит. Мелькнула, будто бы кем-то предсказанная отращенная мысль. Через мгновение послышался болезненный возглас Верочки. Вырвался. Владик сломал ей украшенный затейливым маникюром ноготь. Хлопнула дверь. Так и есть. Убежал. Степановна обреченно повернулась к группе. Дети, присмиревшие было во время ссоры, вновь принялись расхватывать пряники. Стук с улицы заставил Степановну оглянуться. На подоконнике сидел растерзанный воробей, смотрел на нее мутными бусинами глаз, вяло стучал в окно сломанным клювом с нелепо вывихнутой нижней частью, размазывая по стеклу багровые разводы. Один из ударов оставил на нем крошечный скол, от которого во все стороны побежали тонкие, змеяющиеся трещины, стремительно превращающиеся в затягивающие оконный проем паутину, а за окном уже сгущался лилевый сумрак. В тамбуре особенно громко и как-то обреченно хлопнула входная дверь, протопали тяжелые неверные шаги. Словно подчиняясь странной цепной реакции, один за другим затихали детские голоса, испуганно округлились глаза и рты на вытянувшихся мордашках, одно за другим звонко трескались и рассыпались в мелкие осколки окна. На стенах хлопьями сворачивалась и осыпалась краска, пахла гарью, старым пожаром. Воздух на улице стремительно наливался синевой и грязным пурпором, будто вспухающий на теле громадный синяк. Со всех сторон тянуло холодом, кто-то дернул оцепеневшую Степановну за полухалата. Она пустила глаза. Мишенька, задрав голову, испуганно смотрел на нее. Странное затмение окрасило его личико в неприятно зеленоватый цвет. Ощеренные между бледными губами маленькие острые зубы крепко сжимали небольшой округлый камень. — Мишенька, где ты взял это? Степановна попыталась забрать камень, рожав детские пальчики, но тут дверь в группу шумно распахнулась. Коротко и сдавленно выдохнула Верочка. Степановна, уже зная, что именно увидит, медленно подняла глаза на дверь и не ошиблась. Черный человек все же пришел. Сентябрь прошлого года, тот самый день. Он стоял в дверном проеме, высокий, красивый, улыбающийся неестественной напряженной улыбкой. За годы работы Степановна хорошо научилась разбираться в людях. Этот мужчина. Несмотря на внешнюю браваду, чувствовал себя не в своей тарелке. От него пахло страхом и безысходностью. – Вы за кем? – спросила она, настороженно оглядывая его фигуру в потрепанных джинсах и кажущейся слишком просторной темной куртке, будто с чужого плеча, – отметила она про себя, и спрятанные в карманах руки, словно бы сжаты в кулаки. Незнакомец улыбнулся еще шире. но нервный тик, натянувший вниз уголок рта, превратил улыбку в оскал. — Я папа Владика, — Степановна напряглась. Нет, она, конечно, знала, что у Владика есть отец, но зачем он явился, хотя кто знает, какие там у них с Верочкой планы, уж ей-то о них точно не рассказали. — А его нет. Сказала она, не зная, посвящать ли его в подробности, происшедшей между матерью и сыном ссорой. Так и не решившись, она глянулась еще взглядом в Верочку, пусть сама разбирается со своим благоверным и застыла в удивлении. Бледная женщина с подергивающимися губами ничем не напоминала всегда надмерную и хладнокровную Верочку. Степановна повернулась к отцу Владика и испугалась еще больше. Его ставший остекленевшим взгляд иначе как безумным и назвать было нельзя. Степановна попятилась. Словно выведенный из ступора этим движением мужчина шагнул вперед. Грубо толкнув ее так, что она опустившись больно ударилась о стену и ринулась в группу. «Влад!» Озираясь истерично выкрикнул он. «Влад, немедленно иди сюда!» «Ты что вытворяешь?» Взяв себя руки, Верочка начала подниматься со стула. Ее вдруг повело в сторону и, чтобы не упасть, она ухватилась за край стола, едва не перевернув его. «Руслан!» – выкрикнула она, будто бы все еще надеясь приструнить разбуявшегося супруга. «Ты!» – запинаясь, зарыщал тот. «Ты хитрая дрянная стерва! Спрятала пацана от меня!» Он крутанулся на месте, метнулся в одну сторону, тут же, словно передумав, рванулся в другую. Отшвырнул с дороги кукольный домик, испуганно заплакали дети. Степановна уже готова бежать на пост охраны, вдруг увидела перекошенные страхом бледное личико Севы. Она тут же забыла обо всем. Кроме того, что внуку грозит опасность, метнулась к нему, скрывшись от прострелившей спину боли, обхватила одной рукой худенькие плечики, другой оттерла лицо. Ничего, ничего, горячо зашептала в ухо. Дяденька сейчас уйдет. Я знал, что этим может кончиться. Живо сядь! Орал тем временем дяденька, он пихнул Веру обратно на стул и она тяжело упала, словно большая кукла. Так. он оглядел помещение, блуждающий взгляд остановился на обнимающей внуке Степановне. – Вот вы! – он улыбнулся исковерканной тиком улыбкой и поманил ее пальцем. «Сейчас пойдете и найдете моего сына, только сделаете это так, чтобы никто ничего не заподозрил, иначе…» Он протянул вперед руки, будто демонстрируя ей крупные мозолистые ладони с длинными узловатыми пальцами. «Иначе я передушу этих маленьких поганцев, как курят, сколько успею, а я быстрый, понятно вам?» «Да, понятно». Степановна старалась держаться, но ей действительно было страшно. На подергивающемся от неукромных эмоций лице нежданного визитера мутные воспаленные глаза казались двумя омутами безумия, и в них плескалось нечто, вот-вот готовое вырваться на свободу. «Бабуль!» – захныкал Сева и попытался уцепиться за ее халат. А -а -а -а> протянул Руслан и понимающе улыбнулся. Так это внучок. Иди-ка сюда, малец. Он сгреб мальчишку за шиворот и потащил к себе. Степановна волчица кинулась к нему отнять, защитить, но куда там? Стоять! Руслан играюще отпихнул ее и демонстративно обхватил шею мальчика ладонями. «Стоять! Этот будет первым! Раз и все!» Растерянная и испуганная Степановна перевела взгляд на Верочку и тут же поняла, что помощи от нее не дождешься. У Веры руки ходили ходуном. Этими трясущимися непослушными руками она схватила свою кружку, чудом не расплескав содержимое и залпом допила остатки. Грохнула кружку об стол, взглянула на мужа злыми заплаканными глазами. «Козёл!» – выдохнула с ненавистью. «Террорист!» – он скрижетнул зубами, жалко скривился в ответ. «Руслан!» – вдруг изменившийся голосом хрипло позвала Вера. «А кто это с тобой?» Она пристально глядела ему за спину. Руслан невольно оглянулся. «Никого!» Он расплылся в понимающей улыбке и гриво, и в то же время недобро погрозил жене пальцем. «Ты что это? Сыграй со мной, вздумала!» Вместо ответа Вера продолжила напряженно вглядываться ему за спину. Руслан подавил желание оглянуться еще раз. Вместо этого повернулся к Степановне. «Вам что-то не ясно в моей просьбе?» Он как следует тряхнул севу, и тот отчаянно надрывно заревел. Степановна, сплеснув руками и охнув от боли в ушибленной спине, кинулась из группы. «Вернётесь, постучите дважды, по два раза», — донеслось ей вслед. след. Выйдя в коридор, Степановна обессиленно прислонилась к двери. На неё навалилось странное тягостное оцепенение. На несколько секунд ей вдруг стало безразлично, что станет с детьми в случае, если у Руслана окончательно сдадут нервы. Ей захотелось опуститься на пол и просто тихонечко посидеть, ни о чем не думая. Сгоняя наваждение, она встряхнулась и огляделась. У нее было предположение, где может прятаться Владик. Был у них на втором этаже живой уголок с рыбками и цветами, очень милый и уютный, настоящее убежище. Когда они проходили мимо, Владик всегда с интересом и какой-то неясной тоской смотрел в его сторону. Она было побежала, но вспомнила предостережение террориста. Тут же перешла на шаг. Перед глазами всплыло тоненькое горло внука, обхваченное грубыми мужскими ладонями. Действительно, раз и все. Поэтому никто ничего не должен заподозрить. Благо идти недалеко. Миновав еще пару поворотов, Степановна вышла к живому уголку. Вгляделась в темно-зеленые буйные заросли папоротника и сразу же увидела маленькую застывшую фигурку, прилипшую к стенке одного из аквариумов. — Владик! — тихонько нараспев позвала она, он оглянулся. На стекле там, где он прижимался к нему лицом, осталось мутное пятно. Надо бы протереть, совершенно не к месту, подумала Степановна. Владик, там твой папа пришел, и они с мамой тебя зовут. А теряя рукавом халата пятно, она попыталась улыбнуться. Мама хочет извиниться, она больше не станет запрещать тебе кушать угощение вместе со всеми. Владик шумно шмыгнул носом, в заплаканных глазах промелькнуло недоверчивое удивление. «Разве правда?» Степановна ощутила болезненный укол в самое сердце. Имеет ли она право обманывать этого бесхитростного ребенка? «С другой стороны, разве ж отец сделает сыну что-то дурное? Она просто отведет Владика родителям, а там уж они сами договорятся!» А ей надо в первую очередь о Севочке подумать. — Ну конечно, золотой мой, конечно, правда, пойдем. Она протянула мальчику руку. Немного подумав, он неуверенно вложил свои пальцы в ее ладонь. — Пойдем, скорее. До группы, терзаемая страхом за Севу, Степановна добралась как в тумане, не замечая, что волочит за собой всхлыпывающего Владика ничуть не лучше, чем недавно Верочка. Трясущейся рукой постучала в дверь условленным сигналом. В приоткрытой щели показалась половина лица Руслана. Мутный глаз с крошечным зрачком настороженно оглядел помещение за ее спиной. Убедившись в безопасности. Террорист приоткрыл дверь чуть шире. – Входите. Владик тут же втиснулся внутрь, прижался к отцу пощенячи, зарылся лицом ему в живот. – Почему тебя опять ночью не было? – захныкал он. Глуповато улыбаясь, Руслан молчал и часто похлопывал сына по спине. – Да входите же! – шикнул он на Степановну. Она с трудом протиснулась, растерянно оглядела пустую группу. «А а дети где?» – выдохнула она, чувствуя, как часто стучит сердце. «В спальне», – не оглядываясь, буркнул Руслан. Степановна взглянула на запертые двери спальни, перевела взгляд на Веру, и ее подмешанный в кофе сюрприз явно подействовал. Та, уронив голову на грудь, из-под лоби глядела перед собой бессмысленным взглядом. И на Степановна чего-то снизошло спокойствие, но то было не светлое спокойствие умиротворения, а темное успокоение, наконец-то решившегося на поступок человека, словно проснувшийся на дне реки, обросший тино чудовищный сом в глубине ее разума зашевелилась и поднялась на поверхность самая темная потаенная мысль, та, что так часто возникала при взгляде на верочку. а потом не давала спать по ночам. Казалось бы, беспомощность Веры должна была вызвать жалость или сочувствие, но вместо этого в душе Степановны вскипела черная удушливая злоба. Она быстро оглядела помещение. На Веру никто не смотрел. Отец и сын были полностью заняты друг другом, самый что ни на есть подходящий момент, и козел отпущения имеется. да еще и сам явился. Не сводя глаз воспитательницы, Степановна подошла к ней и взяла со стола только недавно заточенный карандаш. Еще раз взглянула на Руслана, тот так и стоял к ней спиной, полностью закрывая собой Владика. Не мешкая, она сдернула с Верочкиной шеи шарфик и обомлела. Белую кожу испешряли багровые синяки, будто женщину жестоко душили. Степановна бросила взгляд на Руслана, понятно кто. Внутри пугливой мелкой рыбкой шевельнулось нечто похожее на жалость, но уж нет, не давая себе времени осознать это чувство, Степановна нащупала в основании Верочкиного горла ямку и без раздумий вонзила в нее карандаш. Тонкая кожа разорвалась на удивление легко. Заостренная деревяшка вошла в плоть с мягким хлюпающим звуком. Из раны тут же заструилась кровь. Коротким движением Степановна вогнала карандаш поглубже и усадила поровнее начавшую заваливаться на бок воспитательницу. Аккуратно поправила шарфик, замаскировав им рану так же, как Вера маскировала синяки. Дело сделано, мир ничего не потеряет без этой гадины, она даже мужу с сыном не нужна. За окном неожиданно взвыла сирена, Руслан встрепенулся, повел по группе ошалелым взглядом, отыскав Степановну. — Ты вызвала полицию? — неожиданно устало спросил он, отодвинув в сторону сына и странным раскачивающимся шагом двинулся к ней. За его спиной колыхалась изломанная тень. Черная, неестественно громоздкая. Она напоминала Степановне что-то, что она уже видела. Степановна засмотрелась на нее, неловко отступила от Веры, уверенная, что Руслан сейчас увидит тело жены и все поймет. Но он смотрел только на нее, с пугающей усталой решимостью. «Старая тупая корова!» Обреченно выдохнул он. Что тебе было неясно. Теперь пеняй на себя. Она затрясла, была головой, отрицая обвинение, но он с силой схватил ее за руку, едва не выдернул из сустава, протащил через группу и швырнул наружу. Степановна попыталась было ухватиться за косяк, но захлопнувшаяся дверь ударила по пальцам, мгновенно превратив их в кашу. Степановна взвыла и, зажимая здоровой рукой, покалеченную сползла на пол. Сквозь собственное завывание она слышала ругань Руслана И почти сразу же комната взорвалась приглушенными дверью, детскими криками и плачем, когда с другой стороны в дверь забарабанили. Степановна, забыв о собственной боли, с диким воплем выскочила и кинулась на преграду всем телом. Ударилась об нее раз, другой, а та, наконец, не выдержала. Степановна вывалилась внутрь, неловко распростерлась на полу. Последнее, что она увидела. Это извивающаяся на фоне белых шкафчиков громадная черная тень. Дети бежали прямо по вниз, спотыкаясь и падая. Она получила несколько пинков по голове, потом кто-то наступил ей на искалеченную кисть, и она заорола так, как не кричала еще никогда в жизни. Словно услышав крик, тень замерла, а потом будто бы подняла голову и в упор взглянула на барахтавшуюся на полу женщину. Ее обдало сокрушительной волной холодной ненависти, и навалившаяся темнота, в которой не было ни Руслана, ни вонзающего в горло верочки карандаша, ни детских криков, показалась ей долгожданным и благословенным спасением от безумия мира, в котором она тонула. Степановна пришла в себя от резкого запаха. Хрипло закашлявшись, она разлепила глаза и увидела чью-то руку, что тыкала ей под нос едко пахнувшую ватку. Степановна оттолкнула руку и с трудом огляделась. Вокруг суетились люди, много людей. Заведующие, коллеги, люди в полицейской форме. Мелькали белые халаты. Кто-то из них приложил ледяной компресс к руке Степановны. Звучали многочисленные голоса. Там же тревожная кнопка была установлена, постоянно громко вскрикивал кто-то. Им же всем инструктаж проводили, почему воспитательница ее сразу не нажала? Молодой человек с взлохмаченными волосами, вопросительно смотрел прямо на Степановну, она встретила с ним глазами и завыла в голос. Октябрь прошлого года, месяцем позже. Она пришла чуть раньше обычного, к половине шестого утра. Лишние свидетели ей были ни к чему. Иска соглянула на прилепившуюся над входом видеокамеру. Ишь ты, меры безопасности приняли. Много им их меры помогли в прошлый раз. Ничуть не заботясь о записи, Степановна плюнула в камеру и забарабанила в запертую входную дверь. Митрич, это я, Степановна, открой!» Через некоторое время внутри раздалось шарканье и двери приоткрылись. «Степановна, ты?» Сторож подслеповато прищурился на нее через порог. «А тебя что, уже выпустили?» «Выпустили, Митрич!» Поправляя шерстяной платок, согласно вздохнула Степановна. «А к чему им меня держать-то?» Так ты же вроде! Сторож замялся, пожевал губами. Того! От него пахло шерстяными носками и слегка сигаретным дымом. Старый вонючий козел, невинно глядя на него, желчно подумала Степановна: Сам ты того! Она беззлобно отмахнулась и юркнула внутрь, тут же направилась к лестнице: А ты куда это? Запоздало спохватился Митрич, когда она уже поднялась на несколько ступеней. — Ты же не работаешь тут, более. Ой, не смешите меня. Степановна визгливо рассмеялась, будто стеклянные шарики по полу рассыпала. Не работаю. Да кто же такое сказал? — Э, ты погоди, погоди. Старик зашаркал за ней, запнулся и едва не упал. Степановна с кривой полуулыбкой наблюдала за его действиями. Давай документики твои проверю. Митрич доковылял до лестницы и протянул к нарушительнице скрюченную артритом ладонь. Хе, «Ну, погляди документики мои!» Снисходительно протянула она и, дождавшись, когда он приблизится к ней вплотную, с неожиданной предкостью выхватила из сумки пару дней назад украденный в больнице гвоздезабивной пистолет. Пистолет был тяжелым, но руку словно кто-то подержал и направил, подсказав, что нажать и куда бить. Степановна хакнула и всадила старику в лоб двухдюймовый гвоздь. Сторож надсадно крякнул, сплеснул руками схватившийся за торчащую из олба железяку. Меж пальцами тут же вспухла пена, охватив их красно-белой бахромой. Глаза Митрища вытаращились и словно у неисправной куклы закатились под лоб. Он кулем рухнул к подножию лестницы, головой сосчитав нижние ступени. Ноги в потрепанных черных ботинках пару раз дернулись и замерли. Груда костей, а туда же!» Глядя на него сверху вниз, презрительно пробормотала Степановна. «Проверяльщик!» Она взглянула на пистолет. Впервые он попался ей на глаза около пяти дней назад в руках одного из отделочников, делающих в больнице, где ее лечили, ремонт. Она сразу поняла, как он поможет ей исполнить то, что она задумала. Теперь она с облегчением бросила тяжелый инструмент на пол. В здании больше никого не было. И незачем было тащить лишнюю тяжесть. Осталось сделать самое важное. Уничтожить черного человека. О нем ей рассказал Сева. Внук приходил к ней почти каждую ночь. Он не винил ее ни в чем, не укорял. Просто тихонько звал и трогал маленькими холодными ладошками ее мокрое от слез лицо. В его голосе была мольба, он боялся черного человека и говорил, что другие дети тоже боятся, те, кого не успели спасти, и Степановна придумала план. Сейчас я сейчас, внучок, бормотала она, поднимаясь по лестнице. Добравшись до группы, она достала двухлитровый бутыль из под растительного масла, Отвинтила синюю пластмассовую крышечку. По помещению растекся резкий запах бензина. Его она тоже украла в больничной подсобке, где хранился садовый инвентарь. Степановна улыбнулась в пустоту. Она не боялась смерти. Жить ей больше было незачем. После похорон дождь и зятем отказались с ней общаться. Общее горе не сблизило их, а напротив, окончательно отдалило друг от друга. Пытаясь ни о чем не думать, Степановна методично разливала бензин по полу, стараясь сделать это равномерно. Когда за ее спиной что-то заворочилось. ей не было нужды оглядываться, она прекрасно знала, кто это — черный человек, явившийся с Русланом и оставшийся здесь. Оставив бутыль, она неловко чиркнула спичкой. Врачи не сумели вернуть ее пальцем прежнюю чувствительность. Сломанная спичка, так и не загоревшись, упала на пол. Степановна достала сразу две и черкнула снова. Откуда-то из глубины группы, из темноты, послышалось негромкое, сепловатое покашливание. Степановна медленно подняла голову. Верочка, вся в красном, как и в свой последний день, стояла у окна в упор, глядя на неё. Не ожидавшая этого, Степановна замерла, спички почти догорели и огонек принялся покусывать ее пальцы, но она этого не почувствовала. Несколько мгновений они, убийца и жертва, просто смотрели друг на друга. Потом Верочка потянула за шарф и он красной струящейся лентой пополз вниз, обнажив чернеющуюся посреди ее горла дыру. Дыра пульсировала. Степановна во все глаза смотрела на нее. Дыра на Верочкином горле продолжала трепетать. Ее края то вспухали, то опадали. Потом посредине появилась выпуклая точка и тут же принялось судорожно вращаться, будто желая выбраться наружу. И еще миг и окровавленный, измятый воробей выпорхнул из звериного горла и неловко приземлился на один из столиков, осыпав его изломанными грязными перьями. Отряхнувшись он искоса и будто бы с хитринкой взглянул на Степановну. Верочка подняла руку и указала сначала на Степановну, а потом куда-то ей за спину. Степановна слабо улыбнулась и помотала головой. Смотреть назад она не будет. На что там смотреть? На черного человека? Это Руслан привел ее, не Степановна. Она всего лишь жертва обстоятельств и только... Руслан все натворил, устроил заварушку, погубил детей. Если бы не он, Степановна бы ни за что не осмелилась совершить то, что сделала. Она тут ни при чем, ни при чем. Она так и стояла и стуканом, глядя на Верочку и, повторяя эти слова про себя, словно заклинание. Верочка, будто жалившись, вдруг улыбнулась, а затем кивнула неспешно с пониманием, так, словно бы давала Степановне согласие на то, что та задумала. Легкая боль в кончиках пальцев заставила Степановну опустить взгляд. Догоревшие спички рассыпались в сжимающих и почерневших пальцах. Охнув, она переложила в них коробок и здоровыми пальцами левой руки достала еще две спички. С попытки они загорелись. Степановна вздохнула и бросила их на пол. Пламя тут же вспыхнуло, побежало по бензиновым ручейкам. Занялись игрушки, столики, запахло паленым. За многочисленными ярко-оранжевыми языками растаял Верочкин скорбный силуэт. Степановна повернулась и медленно пошла к выходу. Дым догнал ее, ворвался в легкие, наполнил их жгучей, словно боль утраты горечью. Она закашалась, инстинктивно пытаясь глотнуть побольше воздуха, но вместо него в легкие проходил все тот же дым. Ноги и без того слабые подкосились, и Степановна рухнула на пол. Воя пожарных сирен она уже не слышала. Март настоящего года шестью месяцами позже. Степановна лежала на жесткой больничной каталке и, от частного использования кожаные ремни, плотно охватывали изредка конвульсивно подрягивающие худые руки и ноги. Глаза ее были закрыты под синюшными веками, суматошно крутились глазные яблоки. На черно-белом экране монитора ее силуэт смотрелся жутковато живой труп, не больше, ни меньше. Двое охранников, 50-летний бритый бугай, которого все по-свойски звали дядя Витей, и 20 новичок Сашка, игнорируя несколько других экранов, смотрели именно в него. «Самая беспокойная пациентка, до нас она в обитала», – пояснил дядя Витя, переводя взгляд с экрана на новенького. На ней, говорят, после пожара, который она сама же и устроила, живого места не было. Как выжила только, считай, в скелет превратилась, а как чуть поправилась, так сбежала. И где, думаешь, ее нашли? Сашка только пожал плечами. История беспокойной пациентки его не особо увлекала. Правильно! Не обращая внимания на отсутствие интереса у собеседника, протянул старший в том самом садике, который она сожгла. Она там бродила по группе, где раньше работала, с детишками вроде разговаривала, какие-то камни раскладывала, кормила их типа, ну ее к нам и определили. Он замолчал, глядя на напарника со значением, явно ожидая вопросов. — И? вежливо поинтересовался новичок, сбежала, дядя Витя азартно хлопнул себя по колену, ее тогда еще не привязывали, но после следующего побега начали, а толку, как она выбирается только ума не приложу, но с тех пор уж два раза ремни чем-то перепиливала, а последний раз и горло охраннику, в кашу просто. Спасли, конечно, но восстанавливаться ему еще ого-го. Тебя-то на его место и взяли. — А что она? — заинтересовавшись такой пикантной подробностью, недоверчиво хмыкнул новенький. — Ну, горло. Куда божьему одуванчику с мужиком справиться, да и откуда бы ей взять что-то острое? — старший хмыкнул, пожал плечами. Да кто ее знает, психи они такие, на что угодно способны. Сейчас вот начальство на электронику перешло, так надежнее, замки там, карточки магнитные. Оба помолчали, глядя в мерцающий монитор. Да уж, неопределенно протянул дядя Витя, и ведь каждый раз идет на одно и то же место, прям тянет ее туда, как собаку на могилу хозяина. так преступников всегда тянет к месту преступления, – глубокомысленно изрек Сашка. – Да в том-то и дело, что она вроде и не преступница, – вновь оживился старший. – Там же все тот щекнутый устроил, и жене горло располосовал, и детей передушил, а это после, уже как внука мертвого увидела, так кукушка ей и поехала. Вот и сожгла садик, а может у нее и сообщник был, кто-то же завалил сторожа. А когда ее из огня выволокли, она все о каком-то черном человеке бормотала, а тот мужик, который чокнутый вроде как и не собирался поначалу никого убивать, да только как патруль, что за ним приехал увидел, так и запаниковал, мудак неуравновешенный. Он же за побои жены 15 суток мотал на общественных работах, Вот утек, тоже теперь в дурке кукует, а бабка это и ни при чем вроде. — Ну, может и так, — покладисто согласился новенький. — Кто там разберет теперь? Оба резко обернулись в сторону ведущей в центральный коридор двери, возле которой слышался неясный шум. — Глянь-ка, что там такое, Сашка? — велел старший. — дядь ведь? Ешутливо шутливо отозвался тот, направился к двери. И тут же во всем здании погас свет. Степановна открыла глаза, с громким трудом приподняв тяжелые закаменевшие веки. В комнате было темно и холодно. С трудом двигая, одеревеневшей от долгой неподвижности шеи, она повернула голову и напряженно вгляделась в темноту. Улыбка облегчения тут же расползлась по ее сухим бескровным губам. У стены на одном табурете, прижавшись друг к другу, как два замерших птенца, сидели Владик и Сева. В углу жался к стене Мишенька. — Мои хорошие! — зашептала она, и горячие слезы заструились по ее щекам. — Пришли, пришли, касатики, пришли, соколики мои! Какое счастье было видеть их, она затравленно покосилась на дверь, не приведи бог, сейчас придет белый человек и сделает ей еще один укол, после которого не будет ни мальчишек, ни воспоминаний, ничего не будет. К ее удивлению дверь была приоткрыта, только сейчас она обратила внимание, что на ней не горит маленькая зеленая лампочка, которая гасла лишь тогда, когда дверь открывалась и приходил белый человек с шприцом, в котором таилось невистовое Степановне забвение. Сева встал с табурета, подошел к бабушке и наклонившись, провел маленькой холодной ладонью по мокрой от слез щеке. В провалах его глаз отражался тоскливый свет уличного фонаря. — Бабуль, ты не плачь, белый человек не придет. Мы с Владиком сейчас опять ремни перегрязем и освободим тебя. И ты, как выспишься, тогда снова к нам приходи, хорошо? — свистящим шепотом обрел просительные интонации. — И пряники приноси, будем чай пить. Он улыбнулся, показав множество мелких острых, словно зубья пилы зубов, такими только ремни и перегрызать. А то нам холодно одним. Тоскливо вздохнул за его плечом Владик. И страшно. Хорошо, засыпаясь с трудом, проговорила Степановна. Приду, вот только посплю еще немножко, минуток десять.